Преподобного Григория Пельшимского Вологодского чудотворца. Преподобный Григорий Пельшимский родился в городе Галиче, Костромской губернии. Он происходил из рода дворян Лопотовых. Когда юноша исполнилось 15 лет, родители хотели его женить, но скончались, не успев исполнить свое желание. Юный Григорий раздал бедным доставшееся ему наследство и поступил в монастырь Пресвятой Богородицы, находившийся на берегу Галичского озера. Игумен обители недоверчиво отнесся к новому иноку из-за его юности и знатности происхождения. Поэтому он отдал Григория в послушание опытному старцу. С великим смирением служил инок Григории всей братьи. Через некоторое время он был удостоен сана священника. Вскоре за преподобным Григорием утвердилась слава пастыря, многие стали приходить за духовными советами и наставлениями. Галичский князь просил преподобного быть крестным отцом его детей. Тяготясь известностью и близостью родных, преподобный отправился в Ростов на поклонение мощам святителя Леонтия и поселился в обители преподобного Авраамия. Но и здесь быстро распространилась молва о святом подвижнике. Иноки Спасского Яковлевского монастыря обратились к архиепископу Ростовскому Дионисию с просьбой назначить преподобного Григория настоятелем в их обитель. По своему смирению преподобный принял начальство над монастырем, но спустя два года тайно оставил обитель и удалился в Вологодские леса. В Сосновецкой пустыне он познакомился с преподобным Дионисием Глушицким. Когда Господь внушил святому Подвижнику основать свой монастырь, преподобный Дионисий одобрил намерение своего друга. С крестом на плечах преподобный Григорий перешел на реку Пельшему и водрузил крест в лесной чаще на берегу реки. Первым иноком в Новообители стал священник Алексей в монашестве Александр. В 1426 году в обители был построен храм в честь Пресвятой Богородицы. Иконы для него писал преподобный Дионисий Глушицкий, а сам преподобный Григорий переписывал для обители священные книги. Постепенно число братьев возрастало, монастырь расширялся и становился все более известен. Преподобный Григорий Заботился о насаждении благочестия в обители. Одновременно принимал он участие и в судьбах своего отечества. В 1433 году он ходил в Москву, чтобы убедить галлического князя Юрия Дмитриевича, отнявшего у Василия Васильевича Темного Московское княжество, возвратить в Москву князю Василию. Князь Юрий послушался преподобного старца. В 1434 году сын Юрия Дмитрия Шемяка стал опустошать Вологодские земли, принадлежавшие великому князю. Преподобный Григорий, не терпевший раздоров и насилия, отправился к Дмитрию Шемяке и обратился к нему со смелой речью. «Князь Дмитрий, – сказал преподобный, – ты творишь дела нехристианские». Вступай лучше в страну языческую, к людям поганым и не знающим Бога. Вдовы и сироты христианские вопиют против тебя пред Богом. Сколько гибнет от тебя людей голодом и стужей. И если вскоре не прекратишь междоусобия, кровопролития и насилия, то сам скоро лишишься славы и княжества. За смелое обличение Шемяка приказал сбросить святого старца с моста. Преподобный несколько часов лежал недвижимый, но обличения его подействовали, и Шемяка вскоре оставил Вологду. Мужество преподобного Григория еще более усилило его почитание. Перед кончиной, приобщившись святых тайн, он преподал наставления братья и назначил игуменом обители своего сподвижника Александра. Представился преподобный Григорий 30 сентября 1442 года по старому стилю и был погребен в основанном им монастыре. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых священномученика Григория, епископа-просветителя Великой Армении, святителя Михаила первого митрополита Киевского, мучениц Репсемии, Гаянии и с ними 35 святых дев, священномученика Прокопия, Попова, Пресвитера, священномучеников Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова, Пресвитеров, Серафима Василенко Диакона преподобно-мученицы Александры Червяковой, мучеников Алексея Серебренникова и Матфея Соловьева, мученицы Аполлинария Тупицыны. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечное тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!